Часть вторая, глава первая. Когда он закончил читать, было уже далеко за полдень. Время от времени он останавливался, сидел какое-то время, пытаясь переварить, понять, осознать прочитанное. Она действительно так поступила. Она и в самом деле воспринимала его таким. Такое она видела и осознавала себя, и он этого не замечал, Она считала, что где-то в глубине души он все знает, что это знак ее любви. Или она просто пряталась от ответственности, пыталась облегчить себе жизнь, избавив себя от необходимости говорить с ним об этом, потому что он все знал? А что означают последние строки? Может, это был прощальный привет? Неужели Биргет все же покончила с собой? Нет, если бы это был прощальный привет, она написала бы эти слова в прошедшем времени, — Они были просто приветом. Он, конечно, предпочел бы прочесть в этих последних строках не о своей любви к ней, а о ее любви к нему. Но как бы то ни было, она все же видела его любовь, и она была ей нужна. Это открытие наполнило его радостью и печалью, и он заплакал. Он плакал безмолвно, сидел со слепшими от слез глазами, перед открытым окном, в которое дул теплый ветер, слушал звуки, долетавшие со двора, звонкие голоса детей, игравших в классики, злорадный смех, вызванный чьим-то неудачным прыжком, шлепанье меча по асфальту. В одной из соседних квартир кто-то беспомощно, но неутомимо разучивал на пианино произведение американского композитора и пианиста Скотта Джоплина В другой громко ссорились. За окном шла своим чередом будничная жизнь. И, наверное, поэтому он вдруг увидел все, что между ними было и чего не было, сквозь призму этой обыденности — При всей их близости между ними существовала огромная дистанция. Он любил ее больше, чем она его. Она хотела найти себя и отправилась на поиски без него. У нее были от него тайны. Она спала с другими мужчинами. Много чего начинала и ничего не завершила. Ну и что? В глубине души он знал. Не все. Но кое-что видел и понимал. Например, что она не способна была отдаться до конца и что никогда не принадлежала ему целиком. Они оба знали это, вместе несли бремя этого знания, и в этом были друг другу близки. Писала ли она и для него? Был ли ее роман завещанием на его имя? Должен ли он отправить рукопись Клаусу Этлингу? Если найдет ее, во всяком случае, он мог найти ее дочь и предложить ей себя. Хотела ли она этого? Хотел ли он этого сам? Он отыскал письмо бургомистра Бризона, Паула Люкинбах Ритцов, «Церковная площадь один, два часа на машине или три часа двенадцать минут на поезде, потом еще одиннадцать километров пешком или на такси. Ехать или не ехать? Этот вопрос долго не давал ему покоя. Он в свое время чувствовал себя чужаком еще в отношении Биргет, хотя она охотно впустила его в свою жизнь. Ее же дочери он явно не нужен, для нее он уж точно будет чужаком, или то, что он мог ей предложить, все же как-то оправдывало его вторжение. Может, и Биргет медлила?» потому что задавала себе тот же вопрос и не находила ответа. В конце концов, он решился, потому что больше не в силах был выносить свое монотонное, безрадостное функционирование в пределах квартиры и магазина. Ему хотелось вырваться из этого заколдованного круга. Это было нехорошее чувство. Желанию вырваться на воле не было оправдания, но оно было непреодолимо.